Устроились на лавке, там же, где за несколько минут до этого сидел, размышляя Никита. Михаил вынул из сумки бутыль экспортной, особой московской, брелоком в виде маленького меча, отделил латунную пробку от фиксирующего кольца и свинтил ее одним замысловатым движением кисти. Он, видимо, был из тех еще встречающих на Руси самородков, которые открывают пиво глазницей и ударом крепкой ладони, Вышибают пробку из бутылки болгарского сушняка сразу наполовину, так что уже несложно ухватиться крепкими белыми зубами. «А может, их спросить?» — подумал Никита, принимая тяжелый картонный стаканчик и бутерброд с морской капустой. «Хотя страшно. Все-таки двое, а этот Михаил здоровый». Выдохнув воздух, Никита уставился в сложное переплетение теней на асфальте под ногами. С каждой волной теплого вечернего ветра узор менялся. То были ясно видны какие-то рожи и знамена, то вдруг появлялись контуры Южной Америки, то возникали три адидасовские полосы от висящих над деревом проводов, то казалось, что все это просто тени от просвеченной фонарем листвы. Никита поднес стакан к губам. Призванная представлять страну за рубежом жидкость, решив, видимо, что дело происходит где-то в западном полушарии, проскользнула внутрь с удивительной мягкостью и тактом. «Кстати, где это мы сейчас?» — спросил Никита. «Маршрут номер три», — отозвался очкарик Гаврила, принимая стакан. «Ну и пенек же ты!» — засмеялся, Михаил. «Ха!» «Неужто, если мент в опорном пункте чего-то там на схеме напишет, так это уже и впрямь будет маршрут номер три? Это бульвар Степана Разина!» Гаврила покачал пустым стаканом, ткнул почему-то пальцем в Никиту и спросил. «Добьем?» «Ты как?» — серьезно спросил Никиту Михаил, подбрасывая на ладони пробку. «Да мне все равно», — сказал Никита. «Ну тогда...» Второй круг стакан совершил в тишине. «Вот и все», — задумчиво сказал Михаил. «Ничего другого людям пока не светит». Он размахнулся и хотел уже зашвырнуть бутылку в кусты, но Никита успел поймать его за рукав. «Дай поглядеть», — сказал он. Михаил отдал ему бутылку, и Никита заметил на его кисти тщательно выполненную татуировку. Кажется, всадника... вонзающего копье во что-то под ногами коня. Но Михаил сразу спрятал руку в карман, а просить разрешение поглядеть на татуировку было неудобно. Никита уставился на бутылку. Этикетка была такой же, как и на особой московской внутреннего разлива, только надпись была сделана латинскими буквами, и с белого поля глядела похожая на глаз эмблема «Союз плода импорта». стилизованный земной шарик с крупными буквами С-П-И. «Пора», — вдруг сказал Михаил, поглядев на часы. «Пора», — эхом повторил за ним Гаврила. «Пора», — зачем-то произнес вслед за ними Никита. «Надень повязку», — сказал Михаил, — «а то капитан развоняется». Никита полез в карман, вынул мятую повязку и продел в нее руку, Тесемки были уже связаны. Слово «дружинник» было перевернуто, но Никита не стал возиться, все равно, подумал он, ненадолго. Встав в лавки, он почувствовал, что прилично закосел и даже испугался на секунду, что это заметит в опорном пункте, но тут же вспомнил, в каком состоянии к концу дежурства был в прошлый раз сам капитан и успокоился. Втроем молча дошли до светофора — и повернули на боковую улицу, к опорному пункту, до которого было минут десять ходьбы. То ли дело было в водке, то ли в чем-то другом, но Никита давно не ощущал такой легкости во всем теле. Казалось, он не идет, а несется ввысь, в небо, качаясь на воздушных струях. Михаил и Гаврила шли по бокам с пьяной строгостью, оглядывая улицу. На встречу время от времени попадались компании, сначала какие-то легкомысленные девочки, одна из которых подмигнула Никите, потом пара явных уголовников, потом несколько человек прямо на улице, поедавших торт птичье молоко, и другие уже совсем непонятные люди. «Хорошо», — подумал Никита, — «что втроем, а то бы на части разорвали. Вон какие хари». Думалось с трудом. В голове какие-то неоновые трубки, весело вспыхивали и гасли слова детской песенки о том, что лучше всего на свете шагать вместе по просторам и хором напевать. Смысла слов Никита не понимал, но это его не беспокоило. В опорном пункте оказалось, что все уже разошлись. Дежурный сказал, что можно было возвращаться еще час назад. Пока Никита на ощупь искал свою сумку в темной комнате, где обычно проводили инструктаж и делили людей по маршрутам. Михаил и Гаврила ушли, им надо было успеть на электричку. Сдав повязку, Никита тоже сделал вид, что спешит. Ему совершенно не хотелось идти к метро вместе с капитаном и говорить о Ельцине. Выйдя на улицу, он почувствовал, что от хорошего настроения ничего не осталось. Подняв ворот, он направился к метро, обдумывая завтрашний день. Заказ с двумя батонами колбасы, звонок в рингой, литр водки на праздники. Надо было спросить у случайных спутников по дежурству, где они брали особую, но теперь уже поздно. Забрать Аннушку из садика, потому что жена идет к гинекологу. Дура. Даже тут у нее что-то не ладится. В общем, взять у Германа Парменовича отгул на полдня за сегодняшний выход». Вокруг уже был вагон метро, и беременная баба в упор сверлила глазами из-под низко опущенного платка его лысину. Он все глядел в газету, пока сволочи не похлопали по плечу. Тогда пришлось встать и уступить, но был уже перегон перед его станцией. Он подошел к дверям и поглядел на свое усталое морщинистое лицо в стекле. за которым неслись переплетенные электрические змеи. Вдруг лицо исчезло, и на его месте появилась черная пустота с далекими огнями. Туннель кончился, и поезд взлетел на мост над замерзшей рекой. Стала видна слава советскому человеку на крыше высокого дома, освещенная скрещенными голубыми лучами. Через минуту поезд опять нырнул в туннель, и в стекле возникли жестикулирующие алкаши, Девушка со спицами, довязывающая что-то синее под схемой метрополитена. Школьник с бледным лицом, мечтающий над фотографиями из учебника истории. Полковник в папахе, непобедимо сжимающий чемодан с номерным замком. И еще были видны, выведенные чьим-то пальцем с той стороны стекла, печатные буквы «Да». Потом впереди появилась длинная и пустая улица, занесенная снегом, Что-то кололо ногу. Он достал из кармана неизвестно как там оказавшуюся булавку с зеленой горошиной на конце, кинул ее в сугроб и поднял глаза. Небо в просвете между домами было высоким и чистым. И он очень удивился, различив среди мелкой звездной икры совок большой медведицы. Почему-то он был уверен, Что тут виден только летом?